Глава шестая. Надо было как-то жить, а как жить, она не знала. Маруся вернулась в цирк поздно вечером, до одури находившись по городу, промёрзнув до костей. И вот теперь она бродила по гардеробной брала в руки все, что под руки попадалось, как будто пыталась составить из этих случайных предметов, свою новую жизнь. Но, как назло, каждый из этих предметов напоминал ей только о Матвее. Это было так странно. Он ведь пробыл здесь меньше получаса. Но на низком столике остался его стакан с недопитым розовым чаем, и Маруся не могла себя заставить помыть и убрать этот стакан. А когда она открыла тетрадку, которую записывала клоунские репризы, то и дело приходившие ей в голову, то увидела посреди чистой страницы номер телефона, написанный твердым, точно как у Сергея, почерком, и подпись под цифрами «Матвей Ермолов». «Зачем мы с тобой встретились?» — с отчаянием подумала она. И тут же поняла, что думает теми же словами, которая сегодня говорила не себе, а ему, и что сейчас, говоря сама с собою, все равно обращается к нему, как будто он смотрит на нее зелеными, как молодая трава глазами, и лихие искры то и дело вспыхивают в них. Маруся сердито тряхнула головой и сказала, глядя прямо в его глаза, «Уходи». Но он не послушался. И она улыбнулась. Трудно было представить, что он послушно сделал бы то, чего не хочет сам. Она совсем его не знала, знала только, что к нему не подходит не то, что когда-то говорила ей о мужчинах мама, не то, что она узнала о них сама, пока жила с Толей. Но ничего о нем не зная, Маруся почему-то понимала, что Матвей — Все делает именно так, как она только что догадалась о нем, по своей воле. Но ведь тогда, получается, он сам не хочет уходить, раз не обращает внимания на ее просьбы. С ума так можно сойти, еще больше сердясь на себя, подумала она, не уходит, внимания не обращает, его же здесь нет. «Здесь нет и никогда в моей жизни не будет». Она вымыла и убрала в шкаф посуду, вытряхнула из заварника мокрые розовые лепестки. Возвращаясь из туалета, куда носила вытряхивать заварник, Маруся заметила, что из кармана ее куртки торчит сложенная телеграмма. Телеграмму ей полчаса назад дали на вахте, и она, не глядя, машинально принесла ее с собой. Маруся торопливо развернула телеграмму. Адрес на ней стоял Тураковский. Она вспомнила, как вахтер сказал, что телеграмму принес какой-то мальчишка. Конечно, это был Вадик, сын соседки Зины. Когда Маруся ездила в туракова за зимними вещами, то попросила Вадика никому не говорить, где она, но позвонить в цирк на вахту «Если кто-нибудь будет ее спрашивать?» «Позвони срочно, Амалия», — прочитала Маруся. Дальше значился номер телефона с незнакомым, наверное, уругвайским, ведь мама уезжала в Уругвай кодом. Удивительно, но в трех обыкновенных словах так отчетливо слышались мамины интонации, как будто она произнесла их сама, глядя Маруси прямо в глаза. Звонить Маруси не хотелось. Слишком она была сейчас растеряна и подавлена, чтобы разговаривать с мамой, да еще после всего, чем сопровождалось их расставание. Но все-таки это занятие, разговор с Амалией, было хоть каким-то осмысленным делом. Для него надо было выйти на улицу, Найти круглосуточный переговорный пункт, Маруся не знала, есть ли они еще в Москве, ведь у всех всегда при себе телефоны, произвести еще какие-то действия. Может, все это отвлекло бы от единственного, что заполняло сейчас Марусина сознание, и несознание даже, всю ее заполняла. Она быстро надела мокрые сапоги, куртку, поискала шарф, который обычно клала в рукав, не нашла и выбежала из гардеробной. На центральном телеграфе другого переговорного пункта Маруся не вспомнила, людей было мало. Она вошла в кабинку, набрала номер и сразу услышала мамин голос. Он совсем не изменился за два года. «Тебе надо приехать», — сказала Амалия. «Отец твой умирает» как умирает. Марусю словно ледяной молнией ударила. Она никогда не называла Сергея отцом, но когда мама сказала «отец умирает», подумала только о нем. Она совершенно не подумала, откуда мама может знать что-нибудь о Сергее. Ее просто пронзило при этих словах страшным ледяным огнем. Ермолов здесь ни при чем, сразу через тысячи километров догадавшись, что именно она подумала, спокойно сказала Амалия. «Биологический твой отец, Паоло Малеверни, умирает и хочет тебя видеть, так что приезжай». «Куда?» — растерянно спросила Маруся. «В Италию, в Падую. Я тебя встречу. Деньги на билет вышлю, скажи адрес». «А когда приехать?» — совсем уж изумленно переспросила Маруся. «Первым же самолетом. Запиши телефон. Это кто-то в консульском отделе посольства. Визу сделают срочно. Родственники твои — потомки итальянских дожей, между прочим», — усмехнулась Амалия. «Почти как медичи. Полезное родство». Маруся хотела сказать, что обойдется бесполезного родства с дожами, но промолчала. Все-таки человек умирает, хоть и совершенно чужой человек, но неловко при этом говорить какие-то пустые слова. Она вышла из здания телеграфа в полном ошеломлении и остановилась под большим глобусом, который медленно крутился над входом. Но, впрочем, уже через пять минут поняла что сильно-то изумляться не надо, Амалия оставалась верна себе. За всю свою жизнь она не совершила ни одного стандартного поступка. И если она могла выйти замуж за наркоторговца уехать с ним в Уругвай, потребовать, чтобы он выкрал ее дочь, застрелив при этом ее же бывшего любовника и привез бы выкраденную таким образом дочь в Южную Америку, не спрашивая, хочет-то ехать или нет, то что удивительного в ее требовании, чтобы дочь явилась к ней в падую. Тем более даже не к ней, а... Все-таки Маруся не могла назвать отцом этого потомка Дожи, как его Паола Малеверни. Конечно, она понимала, что Амалия родила ее не от святого духа, и в ее детском сознании даже отпечаталось, что этот не святой дух был итальянцем. Но за все ее девятнадцать лет он был последним человеком, о котором она думала, то есть вообще она о нем не думала. Она медленно шла по Тверской, то и дело сталкиваясь с прохожими, как будто брела не по ярко освещенной Московской улице, а по темному лесу. С каждым днем, и особенно почему-то с каждым вечером, весна становилась все заметнее. Она веяла в воздухе, ее дыхание было осязаемо и звучало как мелодия. В лунном сиянии ранней весною вспомнились встречи наши с тобою. Показалось, что эти слова, эти звуки прозвенели совсем рядом, просто сгустились в воздухе невидимые колокольчики. Маруся вздрогнула. — И поеду, — сердито подумала она. — Завтра же полечу первым самолетом. В Италии его точно нет, и там мне и надо быть, где его нет. Это была правда. Ей надо было быть там, где не мог быть Матвей. Так сложилась жизнь, с этим ничего нельзя поделать. В жизни вообще очень мало счастья, и ожидать его для себя не надо. В этом мама, получается, была права. И то, что ты не можешь с этим жить, что с этим отказывается жить твое сердце, ровно ничего не значит. А сердце, мама, кстати, Маруси говорила тоже и не раз. «Только наивные идиотки, — говорила Амалия, — вмешивают сердце в ту область, которая отведена разуму». «Да и что это такое вообще сердце?» «Мышца. Больше ничего. А мышцы должны слушаться человека. Никак не наоборот». а страсти?» — спрашивала Маруся, ей было тогда шесть лет. «Ты же говорила, что надо жить страстями». «Только у кошек страсти существуют отдельно от разума», — усмехалась мама. «Да и то не в сердце, а под хвостом. А у человека...» Ее глаза темнели, как тяжелые дождевые тучи. У человека вся эта гремучая смесь из страстей, мыслей, вожделений, ошибок вся подчиняется его свободному сознанию, а не сокращением одной из мышц. Если, конечно, речь идет о полноценном человеке, а не убогой дури ни на что не способной, кроме как смотреть в рот существу, у которого между ног все устроено немного иначе, чем у нее. Когда мама говорила о том, в чем была глубоко убеждена, слова ее звучали, словно вычеканенные на звенящих медных листах. Маруся тогда только вздыхала потихоньку, понимая, что сама она, конечно, не является полноценным человеком, раз считает, что сердце — это не просто мышца. сказки про сердце Кая она верила все-таки больше, чем маме. Но теперь она выросла, и сказки кончились. Завтра надо было позвонить в итальянское посольство, отнести туда паспорт, потом оформить отпуск, потом взять билет. Надо было последовательно сделать все, о чем говорил разум. И надеяться, что эти действия как-нибудь помогут забыть человека, который весь этот вечер, ни на минуту не исчезая, шел с нею рядом по московским улицам.